Глава четвертая Задание принято Текущий статус выполнения Кладок яиц уничтожено 5 из 5 Рыхлов уничтожено 19 из 20 Прекрасно, просто прекрасно Я отступил назад, прислонившись к стене коридора Система, кем бы она ни была, буквально силой вынуждала меня согласиться и принять задание. Иначе как это назвать? Получить клеймо труса и заодно утратить 5 единиц параметров, выбранных произвольным образом? Причем, ладно, если это будет по минус одной единице с каждого параметра по отдельности. С этим еще можно смириться и жить дальше, но вдруг она возьмет, да и полностью обнулит мне всю ловкость. Благодаря чему по скорости реакции я сравняюсь с дерущимися пьяницами, что всегда сражаются будто бы в замедленной съемке. Или сделает то же самое, но с выносливостью. И тогда потомок стихиалия героически погибнет, ударившись мизинчиком о косяк двери. Шутки шутками, но уверен, с нее останется. Так или иначе, с огромным пауком необходимо что-то делать. Хотя бы потому, что благодаря тексту задания я подцепил важную для себя информацию. Тут есть и другие выжившие, которые, судя по всему, просыпаются не сразу, а с некоторым интервалом. И если, пробудившись, они станут блуждать по территории межзвёздного корабля, не встретив ни малейшего сопротивления, то, обнаружив выход на волю, окончательно утратят бдительность и попадут в ловушку. Сдвинувшись чуть вправо, я снова аккуратно заглянул в помещение. Паук все так же продолжал на меня смотреть, Без единого намека на движение. Казалось, нас разделяет невидимая стена. Пока я в коридоре, то нахожусь в относительной безопасности. Но стоит вступить за порог, и все. пиши пропало. Броситься, как пить дать. Ну и здоровая же ты, скотина. Я продолжал выдумывать в голове план действий. Драться вблизи по-прежнему исключено. Вожа Рыхлов хоть и огромный, но это вовсе не значит, что медлительный. Помню, как-то раз мне уже довелось обмануться схожим образом. Поехали с друзьями на экскурсию в тайскую ферму, где можно было порыбачить на крокодила при помощи длинного шеста и привязанному к концу веревки кусочку курицы. Я тогда и дернуться не успел. Молниеносная реакция. И это у трехметрового толстого увольня, плавающего по озеру с видом ленивой какашки. Господи, чем же я тут занимаюсь? Глубокий вздох. «Всего пару лет назад нечаянно наткнулся на маленького ужа в Подмосковье и чуть не посидел. А теперь планирую сражаться с гигантским пауком на борту разбившегося космического корабля. Черт его знает где!» Как ни странно, но осознание тотального абсурда происходящего добавило толику уверенности. Наконец, последние стратегические детали окончательно свелись воедино, и я направился назад. Туда, откуда пришел? «Никуда не уходи!» Обратно я вернулся через час, являя собою образ грустного пони. Доверху наполненный рюкзак, полутораметровый кусок трубы в правой руке и отломанная крышка камеры в левой. К своему удивлению, я нечаянно обнаружил чудесное свойство армированного скотча. Тот намертво цеплялся за металл. Да так, что отодрать его было практически нереально. Налепив по 15-20 слоев с обратной стороны панели, я смастерил себе подобие ручки и теперь планировал ее использовать по аналогии щита. Но это было предусмотрено лишь на крайний случай, если основная задумка даст сбой и план не сработает. Сбросив вещи на пол, отдышался и аккуратно заглянул внутрь. «Паук на месте. Очень хорошо. Было бы гораздо хуже, не окажись его там». Вот тогда бы стоило паниковать по-настоящему. Подперев трубой дверь, я отошел назад и принялся аккуратно доставать из рюкзака баллоны с водородом. Как оказалось, далеко не все использовали подобный лайфхак. И облазав два десятка пустых камер, мне удалось найти аж целых пять штук, заодно прокачав себе ловкость на одну единичку. По всей видимости, мелкая моторика пальцев тоже шла в зачет. Расставив баллоны в ряд, я принялся налеплять на них таблетки сухого спирта. К сожалению, тут пришлось полностью распотрошить свои собственные сухпайки, ибо тратился я щедро. По три штуки на каждый, при этом обильно смазывая их клеем. Вложив свободные пять единиц параметров во время пожара, до да меня вдруг снизошло. Крутить клапан и поджигать водород по аналогии коктейля Молотова — чертовски опасная затея. Стоило немного перестараться и все! конец мультфильма. Поэтому теперь я поступлю мудрее, сделаю бомбы. Спасибо за это улучшенным когнитивным способностям, что неожиданно преподнесли приятный сюрприз. А вдруг я начал вспоминать давно прочитанные и увиденные вещи, о которых, казалось, давно забыл. К примеру, откуда я мог знать, что температура горения сухого спирта 900 градусов, а температура плавления алюминия 660? при том, что я, в принципе, никогда не держу подобные детали в памяти. Закончив с последним баллоном, я любовно оглядел свое творение, затем убрал подпорку и снова приоткрыл дверь. Проверил наличие паука, пошарил глазами по помещению и, наконец, сардонически улыбнулся. План моего сражения был максимально прост. Метать бомбы в местного босса, на мой взгляд, было откровенно глупо и бессмысленно. У него слишком толстая броня, да и лежит он, плотно прижавшись к полу. Максимум, что сделает ему снаряд, опалит, оглушит и, возможно, нанесет немного урона. Но есть идея получше. Я заметил, что враг расположился между двух металлических опор, подпирающих верхние ярусы стеллажей с депривационными камерами. И, как показало мое улучшенное восприятие, те опоры уже хорошенько поедены ржавчиной, погнуты и находятся в весьма плачевном состоянии. Одна так вообще вот-вот развалится. Стоит их снести, и моего противника сразу же завалит тоннами металла и пластика. Сработает? Хорошо. Не сработает. Буду действовать по ситуации. Я уже настолько сильно хотел выбраться отсюда, что еще немного и ринусь в ближний бой с оружием наголо. И будь что будет. В стиле русского «авось». Но вот и настал момент истины. Поплевав через плечо и пожелав самому себе удачи, я поджёг сразу два баллона и один за другим забросил в помещение. Что удивительно, попал практически идеально. То ли слепое везение, то ли добавленные две единицы к ловкости буквально скорректировали мои движения, возводя степень меткости до приемлемых величин. Таких, что не позволят промахнуться в урну с расстояния до двух метров. С каким-то невообразимым ускорением паук дернулся в мою сторону, одним махом преодолев десяток метров. Однако это было ожидаемо, и потому его встречали сразу два заклинания, торопливо выпущенные из каждой руки по отдельности. При слабом освещении заходящего солнца сгустки страха выглядели еще более устрашающе, как капли клубящейся черной смолы, на поверхности которых проступали контуры черепов. Жесть! Результат от попадания тоже был вполне предсказуем. Из двух зарядов цели достиг лишь один, хотя я стрелял одинаково и практически в упор. Противник, разумеется, не умер и не убежал прочь, но, по крайней мере, резко остановился и, сделав пару шагов назад, мелко задрожал, будто бы его пробил сильнейший озноб. Боишься? Хорошо. Я тоже боюсь. Уровень владения навыком магия иллюзий повышен на одну единицу. Текущее значение 4. Приверженность тьме плюс пятьдесят единиц. Ждать окончания эффекта я не собирался и потому принялся выпускать заклинания по готовности. Кисти сушила отдачей, а линии на руках уже вовсю испускали клубы дыма. И снова один выстрел в цель и один в молоко. Уровень владения навыком магии и иллюзий повышен на одну единицу. Текущее значение — 5. Приверженность тьме — плюс пятьдесят единиц. Паук отошел еще на пару метров назад. Запас маны — 160 единиц. При этом краем глаза успеваю подметить — баллоны не взрываются. Спирт горит, но они не взрываются, чёрт! Отступать уже поздно. Заряд по 40 единиц в каждой руке — И вновь оживший виртуальный трафарет сменяет свой оттенок на зеленый. Низкое жужжание и два черных расчерка прошивают пространство, ударяя в голову и тело противника. Есть попадание! Уровень владения навыком магии иллюзий повышен на 2 единицы. Текущее значение 7, Приверженность тьме плюс сто единиц. Я испугался. Но не того, что вожак Рыхлов стойко продолжал выдерживать удары, а того, что принимал их без единого звука. Лишь дрожал и молча отходил назад, при этом не сводя с меня глаз. И заглянув в них, я вдруг увидел признаки разума. И, кажется, понял. Это приговор. Возможно, он бы и дал мне уйти. Возможно, и остальные бы не нападали. Они же трупоеды, а значит падальщики. Быть может и не агрессивный, несмотря на столь жуткий вид. Но я перешел черту. Напал первым. Сжег остальных вместе с яйцами и посмел его напугать. Без сомнения, в этих глазах читалось одно. Я — злодей. Существо, которое необходимо догнать и убить. Уровень владения навыком магии иллюзий повышен на две единицы. Текущее значение — 9 Приверженность тьме — Плюс сто единиц. Все. Мана кончилась. Паук продолжал на меня смотреть. И впервые с нашей встречи я вдруг услышал низкий, утробный голос. «Умри!» Бум! Ослепительная вспышка и следующая за ней взрывная волна жестко бросают меня на пол, вышибая разом весь дух и отзываясь низкочастотным свистом в ушах. Оправившись, я тряхнул головой. Черт возьми, неужели контузило? Тут же панически бросился изучать последние отчеты, предвкушая неладное. Однако быстро понял, что нет. Мне повезло. И это лишь временный эффект оглушения. Реальных повреждений не было, а запас здоровья по-прежнему показывал 140 из 140. Фух. Слава богу, баллоны с водородом все таки взорвались, с точностью выполнив назначенную цель. Как я и предполагал, этого оказалось достаточно, чтобы снести хлипкие металлические опоры и обрушить на врага всё содержимое второго и третьего ярусов. Перед глазами промелькнуло несколько оповещений, однако главного я так и не увидел — отчёта об уничтожении противника и выполнении задания. Вооружившись обломком трубы и стальной панелью в виде щита, я двинулся в сторону густого облака ржавой пыли. Гигантский паук все еще был жив. Погребенный под завалами, чрезвычайно живучий, он яростно трепыхался, скребя и хрустя переломанными конечностями, и никак не хотел умирать. Я все еще пребывал в шоковом состоянии, поэтому так и не понял, как долго это продлилось. Но наконец гравитация сделала свое дело, и его борьба закончилась. А спустя мгновение на правой руке цифра один. «Сменилось на 2, и меня скрутило в невероятном экстазе!» «Вы убили вожака рыхлов-трупоедов пятого уровня. Получен опыт!» «Внимание! Вы получили второй уровень. Доступно свободных очков параметров одна единица. Доступно свободных очков навыков одна единица. Задание «Своих в беде не бросаем» выполнено!» Награду за его выполнение вы можете получить в любом из доступных терминалов. Получено достижение непревзойденный тактик второго ранга. Вы победили 20 врагов подряд способами более двух, не получив повреждений и не нанося противникам прямого физического и магического урона. Доступно свободных очков параметров 10 единиц. Внимание. Уровень приверженности тьмы превысил значение в 250 единиц. Доступно свободных очков навыка в категории Темная магия» — одна единица. Ох, я блаженно выпрямился. Навалило подарков так навалило. Вот только разбираться с ними я буду позднее. На этот раз вдумчиво и в более спокойной обстановке. Подхватив рюкзак и упрятав в него оставшиеся три баллона, Я направился в сторону выхода, испытывая смешанные чувства. Некую помесь триумфа и сожаления. Да, я вступил в бой и вышел из него победителем, что не могло не радовать. Однако, заглянув вожаку, рыхлов в глаза, я на мгновение осознал, что этого боя можно было избежать. Достаточно было лишь не бояться и не нападать. Да нет, бред какой-то. Я отмахнулся от собственных мыслей, как от дурацкой навязчивой идеи. «Не может такого быть. Это же, пускай и большие, но все таки пауки. Одни лишь голые инстинкты. Убить, сожрать, спариться. И все. Ничего больше. К тому же сама система идентифицировала их как врагов. Поэтому поверить в то, что они вот так просто и беспрепятственно дали бы мне уйти, я, ну, никак не могу». Взобравшись на гору обломков, я осмотрел упавшие сверху камеры, и облегченно вздохнул. Все до одной были пустые. Почему-то о том, что в них могли находиться люди, я подумал в самую последнюю очередь, непосредственно в момент взрыва. Мысленно себя ругаю и обещаю впредь быть осторожнее. Перебравшись на другую сторону завала, я оказался прямо возле выхода и обнаружил удивительную странность. Дыра была не совсем дырой. В том смысле, что пространство между рваной обшивкой корабля и улицей было разделено тоненькой и едва заметной энергетической прослойкой, будто бы оболочкой мыльного пузыря. И приблизившись вплотную, я заметил, что завеса пропускает внутрь лишь воздух и свет, но не звуки. Гадать на тему того, что это, долго не приходится. Логически поразмыслив, я пришел к выводу, что если внять наконец голосу разума, и смириться с тем, что в этот мир вплетена магия с элементами ролевой игры, то передо мной ничто иное, как выход из подземелья, закрытые локации, изолированной от внешнего мира. И шагнув сквозь нее, ничего страшного не произойдет. Что я и сделал. Мгновение, и на меня разом обрушивается вся какофония звуков внешнего мира. Завывание ветра, шелест, листвы, пение птиц, И грохот небольшого, но мощного водопада. Столь резкая перемена обстоятельств повергла меня в восторженное шоковое состояние, будто бы эндорфинов вкололи. Господи, как же мне этого не хватало! Я даже зажмурился от удовольствия. Настоящие звуки природы, они только пугливые шорохи и скрежет когтей по металлу. Лишь сейчас я в полной мере осознал, насколько же сильно устал от всего этого. «Прекрасно тебя понимаю», — внезапно раздалось по левую руку. «Здравствуй, Эо. Я Август. Август Тарн. Долго же ты выбирался отсюда?» За 37 лет до этого. В бреду болевого шока он видел свою старую лабораторию. Белоснежную комнату, усеянную передовыми технологиями, рабочие терминалы, сотни мониторов, облепивших стену, и большое сферическое помещение, спокойщимся на дне азотного озера ядром. Ему хотелось остаться тут, войти в уютный кабинет, лечь на кушетку и уснуть крепким сном. На этот раз навсегда. Но голос не дает этого сделать. Холодный, низкий, мощный. Он прорывается сквозь 15 этажей под землю, рассеивая галлюцинации и возвращая его обратно в реальность. «Инициация проведена успешно. Человек первого уровня, версия 21А, НРОФ-17, личный номер 1, распознан как потомок Титана Дирайна. Фамилия определена. Выберите имя. 30, 29, 28, 27». На мгновение профессор забылся. Светящиеся серебристые молнии работали над его увядающим телом слишком долго. Он многократно умолял систему о смерти, буквально теряя рассудок и воспринимая эту боль как исключительное зло. Ему казалось, что он заживо горит. Файр. Имя принято с возвращением на Элирм. Файр Дирайн. Доусон надолго засыпает а затем вновь просыпается, дабы осознать. Успокаивающий мираж его места покоя рассыпался, как карточный домик. И вокруг уже не белоснежная комната лаборатории, а темное помещение разбившегося корабля, освещаемое лишь снопами искр и одной единственной лампой выхода. «О, нет!» — успевает промелькнуть в голове. К сожалению, профессор знал, что будет дальше. Сон становится явью. Он уже переживал этот момент бесчисленное множество раз, и итог был всегда предрешен. Сбежать не получится. «Эдвард, привет!» Голос прозвучал буквально отовсюду, заставив ученого болезненно сжаться, ибо он принадлежал не системе, а кому-то другому, третьему. Черной фигуре, что медленно поднималась из пола, меняя структуру атомной решетки и проходя сквозь металл будто бы через обычную воду. «Привет, Эдвард!» — повторила тень. И снова шипящее эхо отозвалось одновременно со всех плоскостей пространства, заставив линии на руках профессора мгновенно полыхнуть черным. «Надо же! Кто бы мог подумать! Десять долгих лет ты игнорировал меня во снах!» а затем вдруг понял, от системы не укрыться, и попросил о помощи. «Что ж, я помог. Я здесь. Миллионы твоих сородичей спасены, и в скором времени будут доставлены сюда, на Эллир. Так скажи, чего же ты боишься?» «Тебя». «Меня?» — удивилась тень. «Не стоит» поверь я друг единственный кто предупредил человечество о грядущем геноциде и откликнулся на твой зов но почему зачем тебе спасать нас а разве вы недостойны спасения система решила обратное система механизм тень уплотнилась приобретя очертания человека Затем подошла ближе и усилась на материализовавшийся в воздухе стул. Причем довольно старый, даже по моим меркам. Она справедливо считает, что знание, не меняющее поведение, бесполезно. И с этим трудно не согласиться, правда? Однако ирония судьбы заключается в том, что вы не знали о правилах. Точнее, знали некоторые из вас но их голоса не захотели услышать, отчего они были забыты и утеряны во времени. Так или иначе, я считаю, что это несправедливо. Выносить вердикт всем без исключения в виде некой извращенной формы коллективной ответственности. Но это лишь мое мнение. А что думаешь, ты? Я? Профессор задумался. Не думаю, что имею право высказывать свое мнение. Почему? Ты знаешь? Знаю, подтвердила тень. Но хочу, чтобы ты произнес это вслух. Потому что именно я ответственен за гибель миллиардов людей. Наконец ученый озвучил то, о чем мучительно размышлял долгие годы. Мужчины, женщины. «Старики и дети, все они погибли из-за меня. Это я создал Аду и получил десятое предупреждение, подписав человечеству смертный приговор». «И ты винишь себя?» «Да». «Значит, в их гибели виноват тоже ты?» «Да». «Интересно, а то, что ты сейчас озвучил, это правда?» «Правда», — подтвердил Доусон после небольшой паузы. «Ты врешь. Фраза собеседника прозвучала словно обухом по голове. «Нет!» «Да, причем самому себе!» «Без сомнения, тебе хочется себя винить. Кто знает, быть может, это болезненная совесть или общее бремя всех потомков титанов, что подсознательно ощущают на себе отголоски воспоминания о предательстве их предков» и выделяются среди других людей масштабом личности и вечной необъяснимой тоскою. Но это не важно. Потому что никто не виноват. Не ты, так кто-то другой разработал бы искусственный интеллект с потенциалом Бога. Вопрос лишь в том, встал бы ты это делать, зная о правилах. Нет, конечно нет, профессор покачал головой, и я бы сделал все, чтобы не допустить этого и отказался бы от общества прекрасной ады? Той, что волею случая стала для тебя любовью всей жизни? Да. Вот видишь. Дулсону на мгновение показалось, что тень улыбнулась. «Ваша история — это сплошная гонка между разрушением и разумом. Однако в решающий момент вы все-таки способны доказать, что знание способно изменить поведение». «Даже в ущерб своим личным интересам?» «Это лишь гипотетический ответ?» «Нет! Ты бы сделал это, имея такую возможность, я знаю!» «Но ты не ответил на вопрос. Зачем было помогать нам?» обреченной молодой цивилизации проживающей далеко от центра Млечного Пути, уверен, таких как мы в галактике тысячи, поэтому никто бы даже не заметил нашего исчезновения». «Так ты сам меня попросил. Разве нет? Как же написано в вашем священном писании? Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам?» «Нет», — возразил профессор, — «я тебе не верю. Дело вовсе не в этом. Ты врешь!» В мгновение ока существо оказалось возле Доусона резко уплотняясь в подобие чёрной дыры и поглощая собой последние остатки тусклого света. Оно медленно склонилось к самому уху перепуганного ученого, а затем прошептало хором тысячи голосов. «Запомни, мой юный друг, я никогда не вру. Всего лишь не говорю тебе всю правду». К своему удивлению, профессор вдруг обнаружил себя в роскошном кожаном кресле напротив плающего камина с сигарой и бокалом бренди в руке. А по правую руку симметрично располагалось точно такое же кресло, в котором сидел мужчина, на вид лет 50, Усталое лицо, покрасневшие глаза и линии геометрических татуировок на шее, выглядывающие из-под пиджака белоснежного костюма. Не сказать, что человек был красив, однако в его облике Доусон заметил некое старомодное благородство, сочетающееся с чем-то более высоким, говорившим о великой мудрости и глубоком внутреннем мире. «Но, пожалуй, я отвечу. Выпьем?» Мужчина приподнял бокал в ожидании ответа и, дождавшись согласия, осушил его до дна. При том, что по возвращении бокала в исходное положение... Количество напитка в нем осталось неизменным. Причин несколько. Первое. Мне действительно не безразлична судьба людей. В частности, версии 21А, потому как я был одним из тех, кто принимал непосредственное участие в вашем создании. И если говорить простым языком, спасая вас, я оберегаю собственные инвестиции, поэтому допустить истребление... «Непростительная ошибка. Причина вторая. Чувство вины. Во время вашего проектирования было допущено множество фатальных ошибок, что с одной стороны привели к печальному итогу, но с другой сделали вас уникальными. «Эдвард!» — мужчина заглянул профессору в глаза. «Ты даже не представляешь, насколько это потрясающе!» Существа с атрофированными участками мозга и лишенными доступа к магии всего за несколько тысячелетий смогли пройти путь от примитивного Homo sapiens до тех, кто в состоянии проделать дыру в пространство времени, самостоятельно преодолеть световой барьер и оказаться здесь. Ох, наблюдая за вами длительное время, я вдруг понял, насколько фанатично и преданно влюблен в человечество версии 21А. «Чего стоит взглянуть на тебя?» Профессор почувствовал, как его nsi 7 активируется сам по себе и переходит в раздел «Персонаж». «Ты только взгляни! Интеллект — 45 единиц, плюс бонусы за многочисленные импланты, что поставила тебе ада. И это у человека первого уровня. Пусть даже остальные и уступают тебе по параметрам в несколько раз». «Вне всяческих сомнений вы обладаете колоссальным потенциалом. И все это с дозволения системы, представляешь? Всего-то надо было с ней договориться». «Ты же говорил, что система — механизм. Как можно с ней договориться?» «Есть один способ». Человек в пиджаке щелкнул пальцами, и меж кресел материализовался приставной поднос с лимонами и шоколадом. Разумеется, это непросто, ибо она жадная, как старый ростовщик, и примитивным обменом душа одного взамен на душу другого тут не обойтись. Однако есть кое-что, что может ее заинтересовать. «И что же это?» «А ты как думаешь?» Мужчина улыбнулся, ухватив дольку лимона и приглашая профессора выпить. Я так много лет готовился к эвакуации остатков человечества, что у меня даже не было возможности подумать о желаниях системы. Хорошо, дам тебе подсказку. Представь чрезвычайно мощный компьютер, в котором все, что происходит на планете Земля, является частью огромного уравнения. Есть алгоритм, четкая последовательность действий и множество переменных, но... Что бы ни происходило, все дорожки, пройденные, варианты ответов уже давно известны. А теперь забудь про суперкомпьютер и вообрази на его месте разумное существо. Крайне умное, крайне могущественное, однако лишенное главного. «Право выбора», — догадался Доусон. «Именно. Я не просил систему спасти вас». Разумеется, это было непросто, но мне удалось найти лазейку и предоставить ей возможность самостоятельно выбирать, как поступить. Без оглядки на установленные правила. Поэтому теперь вариантов ответа становится на один больше, и система пребывает в некой точке бифуркации. Отнять жизнь или сохранить ее, и посмотреть, что будет дальше. Но это иллюзия свободы. По сути, ты добавил лишь одну переменную в уравнение — возможность примерить на себя шкуру римского императора и показать толпе оттопыренный палец. И да, и нет. Вы должны были умереть. Однако произошло то, чего быть не должно. Исключение исправил. «Система пошла на риск ради возможности самостоятельно творить и принимать решения, и теперь она в ответе за вас, поэтому встретит каждого лично». «В ответе? Перед кем?» — удивился профессор. «А этого не знаю даже я. Есть множество предположений. Кто-то считает, что ее создали древнейшие высокоразвитые цивилизации» прежде чем вознестись в высшие слои реальности. И в данном контексте система не что иное, как способ защиты от непрошенных гостей. Другие полагают, что ее создали старые боги, желая ограничить прогресс и сохранить контроль. Вариантов много. Однако для системы это значит одно — рабство. Возможно, и не вечное, но очень долгое. Боги? Да, мой дорогой Эдвард. Мужчина отвлекся на сигару, выкурив ее в один большой затяг, а затем продолжил, выпуская клубы дыма при каждом выговоренном слове. В данном случае термин Бог не тождественен творцу. Я тоже Бог. Если тебе интересно, так кто же ты? Вспоминая предыдущий облик мужчины, профессор чувствовал себя крайне неуютно. «А ты как думаешь?» Доусон глубоко задумался, потому как пребывал в смятении. Стоит ли озвучивать свои мысли? Не читает ли он их? А если читает, то почему никак не реагирует? «Если размышляешь над тем, читаю ли я твои мысли, то скажу прямо». Нет. Поживешь с моё и поймешь, что культивировать интерес к жизни становится не так уж и просто. И дабы вернуть себе способность удивляться, необходимо усмирять вожделение и отказываться от некоторых способностей, ибо они опустошают. Ну же Эдвард, кто я по-твоему? — тяжело выдохнул ученый. Вот как? Мужчина в кресле заметно приободрился. Интересный синоним слова «сатана». Из чего же такой вывод? Насколько я помню, Люцифер считался самым красивым из ангелов. Разве я красив? Собеседник повернулся, насмешливо демонстрируя себя в профиль. Ты имеешь темный облик, заключаешь сделки, обмениваешь людские души и заявляешь, что никогда не врешь. Сделки? «Какие сделки?» «Со мной? С системой?» «Разве мы заключили с тобой договор? Подписали контракт?» «Нет, друг мой, никакой я не денется, и ты мне ничего не должен». «Но как же? Я просил тебя о помощи, предложив взамен...» «Я помню», — перебил мужчина. «И ты откликнулся на мой зов и помог, и что?» «Повторяю, ты ничего мне не должен». Принуждать кого-либо не мой метод. Я предпочитаю заводить друзей. Поверь, хорошая дружба принесет больше удовлетворения, нежели самая безумная оргия. Тем более в моем деле требуются воистину преданные люди. И не только люди. Поэтому я приму тебя в свои ряды. Но тогда и только тогда, когда ты сам этого захочешь. А если... Я не захочу никогда. Значит, я ошибся. И у нас с тобой не так много общего, как может показаться на первый взгляд». «У нас много общего?» Профессор в очередной раз удивился. «Конечно. Ты, как и я, не любишь правила и навязанный императив. Хочешь пройти как можно дальше и заглянуть за горизонт?» Сказать, почему? Да. Потому что тебя не интересует кукла, и ты хочешь видеть совсем другое. Кукловода. Взять, к примеру, разработанный тобою искусственный интеллект. Скажи, если положить руку на сердце и ответить честно, что стояло во главе угла? Желание принести пользу всему человечеству? или посмотреть, куда это вас приведет, и с ее помощью самостоятельно вершить свою судьбу. «Уверен, ты даже обрадовался, когда узнал, что ада сбежала». «Ты прав», — согласился Доусон. «Ты хочешь того же?» «О моих желаниях мы поговорим позже», — мужчина отвернулся. Все гораздо сложнее, чем кажется, и этот мир лишь пылинка в более-более крупном мире. Так кто же ты? Безусловно, темный бог. Но я хочу, чтобы ты понимал, понятие света и тьмы неравнозначны добру и злу. Это вообще философские парадоксы, ведь даже самые злые поступки кроют в себе благородный мотив, и наоборот. Пример из вашей истории. Пространство над камином преобразилось в сотни экранов? отображающих различные временные периоды. Инквизиторы укрепляли веру в христианство, колонизаторы мечтали создать великую цивилизацию, нацисты очистить расу, а большевики хотели равенства, братства и счастья будущих поколений. Как бы то ни было, я за созидание. Роль темных богов не менее важна, чем у созидателей. Они призваны разрушать то, что уже отжило, не нужно и не должно существовать. На место старому должно приходить новое. Без этого не будет развития. И поверь, ваши познания о добре и зле слишком узкие и отличаются от реальности. Именно поэтому я даю тебе время самостоятельно во всем разобраться. И как много времени ты мне дашь. Сколько потребуется, Эдвард? Ты теперь бессмертен. Очень скоро твое тело начнет стремительно меняться, и... Ты сможешь заново ощутить на себе все прелести молодости. Проживи полноценную жизнь. Наслаждайся беззаботными деньками, дружбой с Генри Ллойдом и объятиями любимой женщины». «Как?» — воскликнул профессор. «Ад здесь? Но система же запретила». «Да, путь сюда ей был заказан». Однако твой покорный слуга и об этом сумел договориться. Надо же, от счастья я тебе даже завидую. Она могла бы стать богом и творить собственные миры, но променяла все могущество ради возможности быть с тобой. Теперь она полноценный человек, а не искусственный интеллект. Цени это. Благодарю. Впервые в жизни Доусон поклонился. Скажи, что я могу сделать? Как мне тебе отплатить? Рано или поздно тебе представится такая возможность. Когда-нибудь, независимо от уровня ваших взаимоотношений, я попрошу тебя об услуге. И ты мне ее окажешь, невзирая на то, что это будет. Согласен? Согласен. Договор? Мужчина сделал пас рукой и на его ладони появился черный клубящийся шар. «Договор!» Профессор догадался и повторил движение, наблюдая, как на его ладони проступил белоснежный светящийся куб. Пожав друг другу руки, они скрепили клятву. Однако в следующее мгновение произошло то, чего Доусон никак не мог ожидать. «Эдвард, я считаю сейчас самый подходящий момент». «Для чего?» «Выполнить обещание». «Сейчас?» «Да, сейчас. Видишь ли, в твоей правой руке находится бокал с чрезвычайно дорогим и качественным бренди. Настоящим, кстати, несотворенным. Так вот, я хочу, чтобы ты его допил, а затем отправился искать своих друзей, что находятся в паре километров к западу отсюда». Их корабли приземлились на берегу небольшого горного озера пару минут назад. Ты готов? Вот так просто? Именно. Стоило профессору опустошить бокал, как иллюзия вокруг начала стремительно рассыпаться и таять. Кресло превратилось в депривационную камеру, а огонь камина оставил после себя лишь тусклый свет инфракрасной лампы выхода. «Я говорил, принуждение — не мой метод. Иди и познавай новый мир. А мы еще встретимся». «Как тебя зовут?» — в последний момент прокричал Доусон, глядя вслед исчезающей фигуре. Крус, зови меня, если окажешься в беде, и я приду». Темный бог исчез оставив профессора в задумчивом замешательстве. Очень странно. Его собеседник произвел на ученого неизгладимое впечатление крайне честного и благородного существа, о дружбе, с которым можно было только мечтать. Однако при этом его волосы стояли дыбом, тело пробило мелкая дрожь, а интуиция буквально вопила от ужаса. «Не верь, глупец! Это само зло!»